Глава 9 Достаточно быстро захватив Прибалтику командующей группой Армии Север, генерал-фельдмаршал Вельгелем фон Аляеб перенаправил свою четвертую танковую группу генерал-полковника Гапнера на меня. Это ставило мой фронт в очень опасное положение, так как западный фланг оказался открыт для немецкого удара. Хотя сейчас все шло с заметным опозданием, но все же и немцы продвигались вперед, и мне было просто необходимо на это реагировать. Пришлось в срочном порядке перебрасывать оба моих мехкорпуса на западный фланг, а самому просить о срочной встрече у Сталина, потому что без его одобрения я не мог действовать дальше, чтобы обезопасить свой фронт. 12 июля 1941 года. Кремль, Москва. Я довольно быстро, всего в течение дня, получил разрешение на встречу. Кроме самого Сталина, в его кабинете, правда, по моей просьбе, присутствовал и маршал Шапошников, а также там, к моему удивлению, оказался и Жуков. Примечание. В реальной истории Жуков с 23 июня, как представитель главнокомандующего находился в войсках Юго-Западного фронта. Поэтому наш герой и удивился его присутствию в кабинете Сталина. Но поскольку история уже стала меняться, то с каждым днем после знания теряла свою актуальность. Конец примечания. Здравствуйте, товарищ Павлов, проходите. Что за вопрос у вас возник? Что решить его можем только мы с Борисом Михайловичем? «Здравствуйте, товарищи. Вопрос очень серьезный. На своем участке фронта я организовал хорошую оборону. Противник лишь теряет свои войска в бесплотных попытках прорвать линию обороны. Но это только в Белоруссии. Меня на данный момент очень сильно беспокоит Прибалтика. Немецкая группа армий «Север» достаточно успешно продвигается там вперед, а наши части, набранные из Прибалтов, крайне ненадёжны». Происходят случаи массового дезертирства, а то и хуже перехода на сторону врага. А я ведь еще год назад предупреждал о ненадежности призывного контингента из Прибалтики. «Да, к сожалению, вы оказались правы. Но что вы хотите сейчас? Переиграть произошедшее не в наших силах? Знаю, просто я хочу предотвратить катастрофу, которая неминуемо разразится» если срочно не принять необходимые меры и вся проблема в том что эти меры очень неприятные я готов достаточно долго сдерживать противника но если мне во фланг выйдут немцы то в итоге мы рискуем получить огромный котел в котором окажется весь западный фронт сейчас я направил оба своих мех корпуса на западный фланг тем самым практически оставшись без резервов вот посмотрите сами С этими словами я развернул на столе карту с отображенной на ней обстановкой. От Чудского озера и почти до Полоцка нормальной обороны у нас нет, а ведь это угроза не только мне, но и Ленинграду. Кроме того, есть еще и Нарва, где могут прорваться немцы. Вот насчет Нарвы, товарищ Павлов, вы можете не беспокоиться. Командующий Северным фронтом генерал Попов уже строит вдоль реки Нарвы полевые укрепления, причем с массовым привлечением вашей задумки — брони капониров. Кроме того, туда переброшен и шестой мехкорпус из-под А вот это тогда его ошибка, товарищ Сталин. Если он построит нормальную оборону, как у меня, и заранее разместит там тяжелую артиллерию и достаточное количество войск, то вполне справится и без мехкорпуса. А он больше пригодится как раз под Псковым. Мехкорпус создавался как маневренное соединение. Смотрите сами, от Балтийского моря до Чудского озера достаточно небольшое расстояние. Остатки Прибалтийского фронта вполне смогут удержать на подготовленных позициях противника, тем более если они будут усилены частями Северного фронта. А вот с другой стороны Чудского озера такую оборону быстро не построишь, да и части для ее удержания нужны. Кстати, а где пятый мехкорпус? Его Попов отправил на Карельский перешеек защищать Ленинград севера. В принципе, правильно, но и про запад забывать нельзя. Так вот, если в кратчайшее время на моем западном фланге не будет выстроена крепкая и надежная оборона то я буду вынужден отдать приказ на отход, чтобы сберечь фронт, в противном случае противник сначала нарушит мое снабжение, а потом просто возьмет части фронта в кольцо. Борис Михайлович, товарищ Жуков, а что вы скажете? Разрешите, товарищ Сталин? Да, конечно, Борис Михайлович, я слушаю вас. В общих чертах генерал Павлов прав, угроза его западному флангу может привести к окружению. И последующей гибели всего его фронта. Конечно, сейчас отход его войск крайне нежелателен, но надо начинать к этому готовиться. Кроме того, сосредоточить свое внимание на линии Псков, Остров, Опочка, Витебск, Могилев, Гомель. Естественно, не хочется отдавать противнику свою территорию, но, боюсь, у нас просто нет другого выхода. А что по этому поводу думает генерал Жуков? «Я согласен с маршалом Шапшниковым, товарищ Сталин. В сложившейся ситуации это будет наилучший выход. Таким образом мы запираем немцам дорогу и на Ленинград, и на Смоленск с последующим ударом на Москву и на западный фланг Южного фронта». Сталин надолго задумался, а мы стояли и терпеливо ждали его решения. «Оно хорошо, товарищ Павлов. Сколько времени вам потребуется для строительства полевой обороны?» От Витебска до Гомеля. При наличии необходимых стройматериалов не менее двух недель. Брошу на это все саперные инженерные части, а также всю специализированную технику. Только, товарищ Сталин, надо тогда незамедлительно приступать к эвакуации предприятий и населения, пока это еще возможно. По крайней мере до этой линии включительно. «Хорошо, приступайте. Я тоже дам соответствующее распоряжение. А кроме того, распоряжусь начать массовое строительство ваших бронекапсул. Но и вы делаете, что хотите, но минимум эти две недели держите фронт. Слушаюсь, товарищ Сталин. Когда я выходил из кабинета Сталина, то казалось, что с моих плеч упала целая гора». Просто я помнил по истории, как долго упирался Сталин с оставлением Киева. В результате большая часть наших войск попала в окружение и практически полностью в нем сгинула. Сейчас же мне повезло, что и Шапошников, и Жуков были компетентными военачальниками и сразу увидели угрозу моему фронту. Пожалуй, лишь с помощью их заступничества мой план был принят Сталином так быстро. До вылета самолета есть еще несколько часов, а потому прямо из Кремля я рванул к себе на квартиру. «Дима, родной!» С этими словами ко мне на шею бросилась жена, как только я зашел в нашу квартиру. Мне повезло. Вся семья была дома. Вслед за женой на меня бросились дети. Жаль, что времени было очень мало. Но и так я смог провести с родными почти полтора часа. Это время пролетело мгновенно, и вот приходится снова прощаться с семьей. А дальше – аэродром и вылет на транспортнике, правда, под прикрытием шестерки истребителей новых И-18. Прилетев в Минск, сразу отправился в свой штаб, а уже оттуда попросил приехать к себе товарища Пономарева, и когда все собрались, озвучил решение Сталина. Надо отдать должное, Пономарёв, несмотря на то, что, по сути, Минск стал прифронтовым городом, не уехал, а продолжал руководить республикой из него. Хотя до этого уже началась эвакуация предприятий из Минска, а кроме того, никто не препятствовал. Если граждане сами уезжали на восток, подальше от войны, сейчас же все сильно ускорилось. Оба моих мехкорпуса, разбившись на маневренные группы, заняли оборону в наиболее опасных местах, где, скорее всего, можно было ожидать прорыв немцев, а я отправил всех, кого только можно, строить новую линию обороны. В этом мне снова очень сильно помог Пономарёв. Кроме жителей Витебска, Могилёва и Гомеля, туда отправились люди и из Минска, а также стали вывозить из города все стройматериалы которые только могли увезти. Уже через пару дней мне стали поступать доклады о первых боестолкновениях мехкорпусов с частями противника. Теперь все мое внимание перенеслось на западный фланг, а там у нас дела шли, неважно. Началась битва за Таллин. Хорошо еще, что практически весь флот перевели в Кронштадт буквально за неделю до начала войны. А можно сказать, успели в последний момент. В самом порту остались только мелкие корабли и подводные лодки. А спустя еще неделю немцы вышли к на армии, где и встали. Остатки Прибалтийского фронта, вернее, часть его, заняли оборону, наспешно построенной генералом Поповым линии полевой обороны. Оно построено, она была добротно, несколько полноценных линий полевой обороны с бронекуполами в качестве огневых точек, а кроме того, Там хватало тяжелой артиллерии, плюс еще и части Северного фронта, которые также заняли там оборону. Очевидно, после приказа Сталина шестой мехкорпус вернулся назад в Псков, тем самым значительно облегчив мне жизнь. Теперь на участке от Пскова до Полоцка оборону держали три мехкорпуса. того, что их сила в маневренности, они не сидели в окопах а постоянно передвигаясь, наносили по противнику удары в тех местах, где он пытался прорвать нашу оборону. А оборонялась там оставшаяся часть прибалтийского фронта и другие части. Кроме, собственно говоря, помощи нашим частям, бойцы мих-корпуса устраивали и засады. В подходящих местах танки занимали оборону, тщательно маскировались и ждали противника. После распределения целей открывали с места огонь, Изображая себя противотанковые пушки, правда у КВ это плохо получалось, все же ее 107-миллиметровое оружие, но никак не подходило на эту роль. Слишком большая разница с противотанковой сорокопяткой. Но все равно немцы велись на это и всегда сначала начинали стрелять в ответ фугасными снарядами. Правда довольно быстро они выяснили этот развод. И вскоре сразу же начинали бить бронебойными, но зато наши артиллеристы получили поблажку. Теперь и по ним начинали бить болванками вместо осколочных снарядов, если не могли сразу определить, кто именно открыл огонь. А тут уже было необходимо попасть этой болванкой точно в орудие, чтобы вывести его из строя, не говоря уже о том, что расчеты орудий стали нести намного меньше потери. Отдельное слово, можно сказать, и про Брестскую крепость. Такой обороны, как тогда, не было, но и крепость без боя мы не оставили. Как только я занял должность командующего ЗОВО, то почти сразу приехал в Брест, осмотрел крепость лично, а затем засел с Карбышевым за обсуждение необходимых в крепости строительных работ. Примечание. Генерал-лейтенант инженерных войск Карбышев в начале июня. 1941 года был откомандирован в ЗОВО для инспекции строительства Гродненского укрепрайона, но это было в реальной истории. В нашей истории он руководил строительством укрепрайонов в ЗОВО, конец примечания. Повторять ту историю у меня не было ни малейшего желания, но и сдавать Брестскую крепость без боя тоже. Я хотел, во-первых, учесть ошибки той обороны, в частности, непродуманной со снабжением защитников крепости водой. По иронии судьбы, находясь среди каналов, защитники всю оборону страдали от жажды. А во-вторых, сделать возможным эвакуацию гарнизона, когда придет срок. В крепости предстояло провести очень много строительных работ. Для начала строительства огневых точек у основания стены. Какие времена такая и фортификация. Если раньше укрепления возвышались над землей, то теперь наоборот они зарывались в землю. Сквозь стену пробивали проход, а снаружи строили небольшую огневую точку. Это то, что касалось боевой части. Кроме того, приступили к рытью подземных переходов, которые должны были соединить между собой все части крепости, а также прорыть подземный доступ к воде, чтобы гарнизон крепости не испытывал с ней проблем. И, наконец, вопрос эвакуации. Как эвакуировать из осажденной крепости гарнизон? Решение Старо как мир, разумеется, подземный ход. Правда, строить его предполагалось в условиях полной секретности, а кроме того, провести на достаточно большое расстояние, чтобы гарнизон крепости не вышел в расположение противника. В общей сложности ход тянулся примерно на 6 километров и выходил наружу за предместьем Волынка, неподалеку от форта номер 4. Гарнизон крепости составил 84-й стрелковый полк майора Дородных 6-й стрелковой дивизии, 98-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион и 577-й минометный дивизион. Все остальные части 6-й дивизии и другие подразделения Красной Армии в субботу 21 июня покинули места своего расположения и выдвинулись на заранее построенные позиции. Сам гарнизон крепости еще в полночь занял места по боевому расписанию и заснул коротким и тревожным сном. Абсолютно всем бойцам и командирам было ясно, что если их ночью развели по боевым местам, то утром будет как минимум крупная провокация. Все же думать о войне не хотел никто. В 4 часа утра немецкая артиллерия начала массированный обстрел восточной окраины Бреста, а спустя 15 минут перенесли свой огонь на крепость и северный городок. Примечание. Это подлинная хронология обстрела Бреста немецкими войсками ранним утром 22 июня, 1941 года Конец примечания Противник бил в расчете, что гарнизон крепости мирно спит в своих казармах, но удар пришелся в пустоту, хотя им и мы были повреждены открытые линии связи и водопровод, а также уничтожено здание складов. Правда, на них уже ничего не было. Повреждение связи и трубопровода не играло никакой роли. Так как все это было продублировано в подземных переходах, которые связали все участки крепости между собой, а также с внешним миром. Будучи в полной уверенности, что оказать сопротивление им уже никто не сможет, в 4.23 немцы начали штурм Волынского, Кобринского и Тереспольского укреплений крепости, но после того как они чуть ли не вплотную подошли к укреплениям, их просто смели. Огненными струями десятки станковых Максимов, хотя уже и устрели, но имели одну очень важную особенность Благодаря своему водяному охлаждению ствола, они могли бить длинными очередями, не опасаясь расплавить ствол. Вот и сейчас они железным градом прошлись по атакующим укреплениям немца. Одновременно с этим открыла огонь и наша артиллерия, пускай это были всего лишь 45 и 82-миллиметровые минометы, но и их удар по скоплению немецких войск нанес неожидавшему такого ответа противнику большой урон. Немецкая атака захлебнулась, из всех атакующих назад вернулась не больше четверти. Остальные убитыми и ранеными остались лежать на подступах к крепости. Ошеломленные отпором немцы на некоторое время замерли, но спустя уже полчаса, открыли ураганный огонь по Пресской крепости. Правда, урона от него, кроме разрушений крепостных построек, не случилось. Конечно, территория внутри крепости была завалена обломками стен, поврежденных зданий. Все же крепость не предназначалась для противостояния современной артиллерии. Но огневые точки, выстроенные уже в свете современной фортификации, остались неповрежденными. Через два часа немцы предприняли новую попытку штурма, им снова позволили приблизиться почти к самой крепости и снова смели массированным пулеметным огнем. Больше в этот день немцы не атаковали, но вели непрерывный артиллерийский огонь и два раза бомбили крепость. Кроме обычной тяжелой артиллерии противник использовал и сверхтяжелое орудие. Еще накануне нападения немцы направили первую батарею, 833-го дивизиона, 600 миллиметровых самоходных мартир «Карл» в распоряжении 17-й армии группы армии Юг». А вот к Бресту они потянули вторую батарею мартир в составе орудий «Тор» и «Один», а вместе с ними и 36 снарядов. Их привезли в польский Тересполь, находящийся прямо напротив Бреста буквально к началу войны. Первый состав с ними прибыл в Террасполь 18 июня, а последний в ночь с 20 на 21 июня. Огонь по Брестской крепости эти мартиры открыли в тот же день, однако уже после нескольких выстрелов на обеих мортирах произошло заклинивание снарядов, и немцам потребовалось время для их исправления. В общей сложности за три дня Торы Один выпустили по крепости 31 снаряд из 36 а из пяти оставшихся три оказались непригодными для стрельбы. Примечание. Это реальные события обороны Брестской крепости, и использование мортир Карл мало повлияло на ее оборону. Конец примечания. В самом Бресте дела у немцев шли намного лучше, так как наших войск в нем не оказалось, они покинули город еще субботним вечером, а на следующий день началась артиллерийская дуэль. Немцы пытались из своих противотанковых пушек и полевой артиллерии прямой наводкой подавить наши огневые точки, стреляя по бойницам. Мы отвечали, причем нам было намного легче. Немцам необходимо было попасть точно в амбразуру, в то время как нашим артиллеристам достаточно просто попасть фугасным снарядом рядом с вражеским орудием, чтобы уничтожить или повредить его само и уничтожить или вывести из строя его расчет. Эта ставка не сработала, немцы хоть и добились частичного успеха, но сами потеряли намного больше. Еще три дня после этого противник пытался взять крепость штурмом, но, понеся очень большие потери, прекратил бесполезные попытки. В результате 45-я пехотная дивизия вермахта Фрица Шлиппера просто взяла крепость в кольцо. Началась осада, время от времени немцы постреливали по крепости, Но и наши бойцы не оставались без ответа. Правда, в основном стреляли снайперы, отстреливая немецких солдат. Так продолжалось почти месяц, пока в ночь на 20 июля гарнизон организованный не покинул крепость по подземному ходу. Смысла сидеть в крепости больше не было, и гарнизон покинул ее, оставив после себя немцам очень неприятные сюрпризы. Все, что только было можно, заминировали поставив все минные ловушки на неизвлекаемость. Утром 21 июля немецкие солдаты наконец вступили в Брестскую крепость, но после того, как несколько групп немецких солдат подорвалось, их вывели с территории, вместо них пошли саперы. Почти все закладки были обезврежены, хоть в основном сапёрам пришлось уничтожать их на месте дистанционно. После того, как они, потеряв несколько групп, убедились, что все наши сюрпризы неизвлекаемы. Когда же немцы решили, что все разминировано, и ввели в крепость своих солдат, тогда сработал главный сюрприз. Два наших сапера-добровольца вызвались привести его в действие. Это был прощальный подарок гарнизона, причем вместе со взрывчаткой были спрятаны и бочки с бензином, так что всю крепость заволокло толстым и жирным черным облаком которая поднималась к небу почти до самого вечера. Оба героя смогли выбраться из полуразрушенной крепости и спустя сутки догнать основные силы полка. Ушедший гарнизон крепости еще почти месяц пробирался к своим, но не таясь по углам и боясь каждой тени, а нанося по ходу своего движения довольно чувствительные удары по противнику. У майора Дородных была карта с указанием мест схронов с продовольствием, и боеприпасами, о которых по моему приказу позаботились заранее. Таких схронов было много, и они предназначались в первую очередь для разведывательно-диверсионных групп, но и для случаев, когда они будут нужны вот таким отрядам, как гарнизон крепости. Не испытывая недостатков в продовольствии и боеприпасах, майор Дородных хорошо похулиганил в немецком тылу, правда и сам понес значительные потери потеряв половину полка убитыми и ранеными, но последних сумели вынести к своим, не бросив их в немецком тылу. Многие наши части отошли на восток, не полностью, оставив небольшие подразделения для диверсионной деятельности. До появления тут партизан почти год, а теперь еще и неизвестно, что будет, так как у населения было больше времени на эвакуацию, и на восток ушло гораздо больше народу, чем в прошлой истории. Но это было малозначительным, а пока, дождавшись отмашки, что новая линия обороны построена, я отдал приказ на отход, разумеется, перед этим доложив Сталину лично. Первыми ушла тяжелая артиллерия и санбаты, склады не эвакуировали, просто нечего уже было вывозить. Зная, что нам тут недолго осталось, просто перестали завозить на них необходимое, и войска отпускали не жалея. Таким образом, и вывозить оказалось практически нечего. Достаточное количество автотранспорта позволило в течение пары ночей вывезти все войска. По возможности из дотов демонтировали и также вывезли вооружение. По крайней мере, все пулеметы и большую часть орудий а вот вкопанные в землю старые танки пришлось оставить, как и бронекапониры, так как ни времени, ни возможности забрать их с собой не было. Правда, на танках при самом уходе подорвали стволы, чтобы немцы не смогли их использовать против нас, а то они были те еще халявщики, немецкие трофейщики гребли под себя все, что только можно. Примечание. Исторический факт. Вермахт использовал массу трофейной техники и вооружения. Исключением было лишь люфтвафы. Наиболее массовое из советского вооружения немцы использовали орудия F-22, А-19 и МЛ-20, а из стрелкового оружия – самозарядные винтовки СВТ и автоматы ППШ. При необходимости они даже налаживали выпуск боеприпасов к ним. Но и под конец – бронетехника. Немцы использовали все от бронеавтомобилей БА-10 и БА-20 до танков, причем всех, и старых Т-26, и новых Т-34 и КВ. Конец примечания. Жаль, все же мне было оставленных укреплений. Как ни говори, а стационарные бетонные укрепления это вам не временные. Пусть и из бронированных плит. Но что поделать, если так легли карты? однако и теперь обстановка, хоть и была тяжелой, но все же намного лучше, чем в той истории. Майор Логинов, кембат пехотного батальона, сняв с буржуйки чайник, налил себе в кружку кипятка, затем налил и своему другу, подполковнику Дружинину, командиру полка. На столе в бункере, который использовался как штаб батальона, лежал хлеб и стояли два котелка с кашей, обильно сдобренной тушенкой. Это был их обед. Который им принесли бойцы с полевой кухни. Размешав в кружках заварку, Логинов только сел на пустой снарядный ящик, игравший тут роль стула, как бункер вздрогнул от близкого разрыва тяжелого немецкого снаряда. Правда, сверху ничего не посыпалось, так как бункер был хоть и небольшой, но из броневых плит, вернее, его потолок из 20-миллиметровой броневой плиты, а над ним еще три наката бреви на земле. Ешкин кот! Только и выругался майор. «Стас, его вот спрашивают, с какого лешего мы оставили старые позиции? Нафига строили бетонные доты, чтобы потом их так просто оставить? Я вот, например, не уверен, что эта землянка выдержит прямое попадание тяжелого снаряда или авиабомбы. Вот на старых позициях в дотах можно было без всяких проблем пережить любой обстрел или бомбежку». «Толян!» «А в котел на удобных позициях ты угодить хочешь а да какой котел мы там крепко стояли немцам чтобы нас сбить очень попотеть пришлось бы к тому же давай мех корпуса позади они немцам быстро козью морду сделали бы у нас да а на западном фланге а что на западном фланге а то а на западном фланге у нас прибалтийский фронт а он так драпал что только пятки сверкали вот и прикинь что получилось бы если бы вышли немцы нам во фланг и перерезали все снабжение а без боеприпасов и топлива мы долго не продержались бы вот и пришлось отходить чтобы выправить линию фронта а мне самому это не нравится но что поделать другого выхода просто не осталось а здесь думаешь надолго закрепимся честно говоря не знаю но надеюсь что до осени точно Павло Рози неплохо командует, он какой знатный мешок немцам устроил. Считай, целый корпус в ловушку заманил и уничтожил. Эти вот позиции подготовил, пускай и полевые, но и из них нас долго выковыривать будут, особенно если учесть, что мы свою тяжелую артиллерию сохранили. А вот смотри, и обстрел окончился». Наши боги войны дают немцам прикурить, вот и не могут они полноценно нас обрабатывать и бомбят не особенно. Сразу наши истребители прилетают, да и зенички не дремлют. Ладно, посмотрим. Ну что, давай накатим? По маленькой. Давай, но только по маленькой. Достав фляжку с водкой, Логинов налил грамм по сто водки в две железные кружки и, чокнувшись с Дружининым, Они разом выпили. Закусив кусочком черного хлеба, оба командира допили чай, после чего подполковник Дружинин по ходам сообщений отправился в штаб полка. Штаб группы армий Центр. «Проходи, Гейн, садись и давай без чинов!» Командующий группой центра Федор фон Бок тяжело сел на стол, Настроение было припаршивым. План Барбароса летел ко всем чертям, Уже было ясно, что никакие усилия не позволят нагнать сроки. Кроме того, потери в войсках и технике оказались просто устрашающими. Что ты обо всем этом думаешь, Гейнс? Что нас ждет дальше в этой варварской России? Думаю, ничего хорошего, Федор. Боюсь, что фюрер совершил роковую ошибку, вторгнувшись в Россию. По большому счету, лучшим решением было бы попытаться заключить с русскими мир, Пока еще не поздно. Наверняка Сталин ответит согласием, если мы отойдем на границы России. Гейнс, ты сам знаешь, раненый зверь опаснее всего. Не думаю, что Сталин простит нам нападение. Этот дикарь чересчур мстительный. Он вполне может накопить силы и потом сам напасть на нас. Не отрицаю, вполне возможно, но кто сказал, что и мы будем сидеть без дела? вполне возможно построить линию обороны вдоль границы, а кроме того срочно модернизировать технику. Этот чертов босман подложил нам всем огромную свинью. Примечание. Гудериан подразумевает главу немецкой разведки адмирала Канариса. Конец примечания. Это же надо было так оплошать. Мало того, что он проспал появление у русских множества новейшей техники причем на голову превосходящую нашу, так он также проспал русские ловушки. Сколько мы потеряли в первый день самолетов, а стрельба по пустым русским военным городкам? Кстати, что ты думаешь о новых русских танках? Что русские сумели обойти нас, даже если не брать в расчет большое количество новой легкой бронетехники, как колесной, так и гусеничной. Новые русские танки во всем превосходят наши. Пожалуй, за исключением надежности. Надо признать, что в прямом бою у наших танков мало шансов уцелеть. Даже новый легкий русский танк превосходит наш Т-3. А что говорить про их Т-34 и КВ? Наш Т-4 лишь вблизи может подбить русский Т-34, а КВ без шанса, если только небольшая удача. Мы создавали Т-4 как противопехотный танк. Но, как оказалось, это было ошибкой. Сейчас нам просто жизненно необходимо установить на нем нормальное длинноствольное орудие, кстати, и на «Штуге» тоже. Примечание. «Штук-3» — средняя штурмовая самоходка, созданная на базе немецкого танка Т-3, имела короткоствольное 75 миллиметровое орудие, аналогичное танку Т-4. Конец примечания. Также необходимо срочно обновить парк противотанковых орудий. Сделает ли на орудие орудия калибра 50, 75 и 88 мм. Сейчас бороться с русскими КВ могут только 8,8-сантиметровые зенитки, но вся беда в том, что они слишком заметны. Русские тоже не дураки, они уже оценили наши Ахт-Ахт. И во время боя стараются сразу их уничтожить. Из-за размеров их трудно маскировать, а потому среди них сейчас очень большие потери, так как нам приходится стрелять из них вместо самолетов по русским танкам. Какие у нас шансы, Гейнс? Плохие. Хоть нам и удалось захватить Прибалтику, тем самым вынудив русских отойти в центре, но они выровняли фронт и снова встали. И я не знаю, как их выковырить. У них хорошая эшелонированная оборона, и хоть бетонных укреплений нет, но они нашли им замену. Я оценил их выдумку. Их бронекапонеры вполне позволяют выдерживать полевую артиллерию. А тяжелый не дает работать русская артиллерия. Мы оказались в патовой ситуации, и время работает на русских. Пока мы гробим войска и технику в попытках прорвать их оборону, они наращивают силы. Весь расчет был на молниеносную войну, но русские смогли перевести ее в позиционную, и ресурсов у них больше. Боюсь, мы проиграем эту войну. Гудериан ушел, а и, глотнув вина, крепко задумался. Слова Гудериана задели его за живое. Самое паршивое было в том, что Гейнс был прав. Но фюрер и слышать ничего не хотел. Любая попытка только заикнуться о заключении мира с русскими скорее всего приведет к мгновенной отставке и хорошо если этим все и ограничится все попытки прорвать русскую оборону провалились а войска понесли большие потери на носу осень а за ней страшная русская зима фон бог задумчиво смотрел на огонь горящий в камине и думал что ему делать